Заметив ее бледность и молчаливость, Клиффорд двинулся дальше, и они не проронили ни слова до самой калитки, а когда она ее открыла, он заговорил снова. «Сейчас нам нужны не мечи, а бичи, сказал он. «Массами правили испокон веку и будут править до скончания века. Говорить, что они сами способны собой управлять, это или лицемерие, или откровенная глупость». «А ты способен управлять ими?» — спросила она. «Я-то? О, да». Мне ведь не нужно управлять с помощью ног, а мои разум и воля, слава Богу, не искалечены. Так что я вполне способен взять на себя посильную часть управления, можешь в этом не сомневаться. И если ты подаришь мне сына, он сможет управлять и после меня. Но он ведь не будет твоим собственным сыном, не будет принадлежать к твоему правящему классу, то есть, возможно, не будет, поспешила поправиться она. Мне не важно, кто будет его отцом. Лишь бы это был здоровый человек с умственными способностями не ниже среднего уровня. Дайте мне ребенка от любого здорового умственно нормального человека, и я сделаю из него абсолютно полноценного чатерлея. Главное не в том, кто породил нас, а в том, как нами распорядилась судьба. Поместите ребенка, какого бы он ни был рождения, в среду правящих классов, и из него получится превосходный правитель». Но суньте королевского или герцогского отпрыска в среду низов, и он вырастет плебеем, одним из многих таких же, как он. Так что среда, окружение играют главную роль. Тогда получается, что простой народ — это не какая-то особая раса, а аристократы — не голубая кровь, — сказала она. Конечно, дитя мое. Думать иначе — это значит пребывать в плену романтических иллюзий. Аристократия — это функция, часть фатума. А масса это функционирование другой части фатума. Отдельная личность здесь не имеет большого значения. Весь вопрос в том, для выполнения какой функции тебя воспитали и предназначили. Аристократия — это не отдельные личности, ее составляющие. Это функционирование аристократического класса как единого целого. Точно таким же образом функционирование масс как единого целого делает просто тем, кем он есть. Тогда, значит, между нами нет ничего общего, общечеловеческого. Все зависит от того, как на это смотреть. С одной стороны, и нам, и им нужно постоянно наполнять желудки, и в этом заключается то общее, что есть между нами. Но, с другой стороны, если смотреть на это с точки зрения основных функций, отправляемых правящим и подчиненным классами, то между нами лежит целая пропасть, причем непреодолимая. Наши функции и их функции диаметрально противоположны а ведь функция и определяет личность. Конни ошеломленно взглянул на него и проговорила. Может быть, поедем дальше? И Клиффорд снова завел моторчик своего кресла. Он сказал все, что хотел сказать, и теперь снова впал в обычное для него состояние полной безучастности и апатии, которое так раздражала Конни. Но в лесу она так или иначе не собиралась вести с ним споры. Перед ними лежало узкое ущелье дороги, пробивающий себе путь вверх по склону холма между стенами Орешника и далее между серыми стволами повеселевших весенних деревьев. Кресло, попыхивая, медленно карабкалось в гору и вскоре въехало в целое море незабудок, пенистыми волнами, покрывавших дорогу до самого верха далеко за тенистые пределы Орешника. Клиффор старался держаться середины дороги, где уже кем-то была проложена едва заметная тропинка в цветах. Но конни, которая шла сзади, с болью наблюдала, как колеса подминали душистый ясменник и живучку, раздавливали маленькие желтые чашечки лугового чая, а теперь, когда они начали подниматься по склону вверх, оставляли за собой в кельваторе смятые незабудки.